туристы эй парни сказал нам жааким когда мы выходили из школы они потели нам завтра в поход это как в поход спросил клотер который каждый раз нас смешит потому что ничего никогда не знает в поход это классно объяснила мужикаим я ходил в прошлое воскресенье с родителями и их друзьями сначала едешь на машине подальше от города потом останавливаешься в каком-нибудь красивом месте у реки Ставишь палатки, разводишь костер, чтобы готовить еду. Купаешься, ловишь рыбу и ночуешь в палатке. И еще там есть комары, а когда начинается дождь, то надо быстрее уезжать. «А меня не отпустят одного далеко за город», — сказал Миксан. «Вот так валять дурака, особенно если там есть речка». «Да нет», — ответил Жаким. «Мы будем по понарошку, пойдем в поход на пустырь». «А как же палатка?» «Вот у тебя, например, есть палатка?» Спросил Эд. «Конечно», — подтвердил Жаким. «Ну что, согласна?» И вот, в четверг мы все собрались на пустыре. Не знаю, рассказывал я вам уже или нет, что в нашем квартале совсем рядом с моим домом есть потрясающий пустырь, где можно найти и ящики, и бумажки, и камни, и старые коробки, и бутылки, и злых кошек. А главное, там есть старая машина без колес, но все равно классная. Последним пришел Жаким, На руке у него висело сложенное в несколько раз одеяло. «А палатка?» – спросил Эд. «Да вот же она!» – ответил Жаким, показывая нам старое одеяло, скучи дырок и пятнами повсюду. «Это не настоящая палатка», – возразил руфюс «А ты что думал, что мой папа даст мне свою новую палатку?» – спросил Жаким. «А с одеялом можно играть понарушку?» Потом Жаким сказал, чтобы мы все залезали в машину, потому что в поход надо сначала ехать на машине. «Неправда», — сказал Клотер. «У меня есть двоюродный брат-бойскаут, и он всегда ходит в поход пешком». «Хочешь идти пешком, так иди», — разозлился Жаким. «А мы поедем на машине и приедем гораздо раньше тебя». «А кто будет за рулем?» — поинтересовался Жуфруа. «Я, конечно», — ответил Жаким. «Это почему же, скажите, на милость?» — возмутился Жуфруа. «Потому что это я предложил идти в поход, и потом потому что палатку тоже принес я». Отрезал Жакем. Жофруа был не очень-то доволен, но мы все торопились поскорее приехать на место, где разобьем лагерь. И сказали ему, чтобы он не придирался. Наконец, все уселись в машину, палатку положили на крышу и стали делать: "Врум-врум-врум". Все, кроме Жакима, который был за рулем и покрикивал: "Эй, Папаша, прижмись как к обочине. А ты, лихач, куда прешь? Видели, как я его обошел вон того в спортивной машине. Наверное, наш Жакем будет потрясающим водителем, когда вырастет". Наконец он заметил. «Мне кажется, здесь чудесный уголок. Давайте остановимся». Мы перестали делать врум-врум-врум и вылезли из машины. Жаким огляделся по сторонам, ужасно довольный. «Отлично, несите палатку, речка совсем рядом». «Это где ж ты видишь речку, а?» — спросил Рюфюз. «Как это где? Да вот же!» — сказал Жаким. «Понарошку чего там?» Потом мы принесли палатку, и пока ее ставили, Жаким велел Жуфруа и Клотеру сходить на речку за водой, а потом мы понарошку разожгли костер, чтобы приготовить обед. Не так-то просто было поставить палатку, но мы составили ящики один на другой, а сверху накрыли их одеялом. Получилось очень здорово. «Обед готов!» — крикнул Жуфруа. Тогда все стали понарошку есть, кроме альтеста, который ел по-настоящему, потому что принес с собой из дома бутерброды с джемом. «Цыпленок очень удался!» Заметил Жаким, делая ням-ням-ням. «Не поделишься со мной своими бутербродами?» — спросил Миксан у Альцеста. «С ума сошел!» — ответил Альцест. «Я же не прошу тебя кусочек цыпленка». «Но Альцест хороший друг, поэтому он все-таки дал один бутерброд Миксану. Правда, понарушку». «Ладно, теперь надо погасить костер», — объяснил Жаким. «И закопать все грязные бумажки и консервные банки». «Ты что, псих?» — воскликнул Руфюз. если закапывать все грязные бумажки и все консервные банки на пустыре. Мы тут просидим до воскресенья. — Дурак же ты! — вздохнул Жаким. — Мы же понарошку. А сейчас все залезаем в палатку и ложимся спать. Там в палатке было потрясающе здорово. Ужасно тесно, жарко, но очень весело. Мы, конечно, не по-настоящему спали, потому что спать нам не хотелось, а потому что не было места. Мы уже некоторое время сидели под одеялом, когда Альцест спросил... А что дальше будем делать? Так, ничего, пожал плечами Жаким. Тот, кто хочет, может спать, а остальные могут пойти купаться на речку. Когда идешь в поход, все делают, кто что хочет. Это-то и здорово. Если бы я принес свои перья, сказал Эд, можно было бы прямо в палатке поиграть в индейцев. В индейцев? Спросил Жаким. Где ты видел, чтобы индейцы ходили в поход, дьет? «Это я идиот», — спылил Эд. «Эд прав», — поддержал его руфюс «В палатке сидеть скучно». «Вот именно, ты идиот», — повторил Жоаким и напрасно, потому что с Эдом шутки плохи. Он очень сильно и бац, врезал Жоакиму кулаком по носу, а Жоаким рассердился дал ему сдачи Из-за того, что в палатке было совсем мало места, а плюхи доставались нам всем. А потом ящики упали, и вылезти из-под одеяла оказалось очень трудно, но все равно всем было страшно весело. Только Жаким разозлился. Он топтал одеяло ногами и кричал. «Раз так, вылезайте из моей палатки, я один пойду в поход». «Ты по-настоящему злишься ли понарушку?» спросил Руфюз. Тут мы все расхохотались, и руфюс хохотал вместе с нами и спрашивал. «Чего такого сказал смешного о парни «А что сказал смешного?» А потом Альцест объявил, что уже поздно и пора идти домой ужинать. «Да», согласился Жаким. «Кстати, пошел дождь. Быстро, быстро. Собирайте все вещи бежим в машину». «Здорово было в походе. И все мы возвратились домой усталые, но довольные, даже если наши папа и мама нас и отругали за опоздание. Но вообще-то это несправедливо, потому что мы же не виноваты, что на обратном пути застряли в ужасной пробке».